Глава четвертая. Главный вопрос. Липа росла у задней стены дома. За стеной располагался гинекей царство женщин. Щель, видите? Ага. Между верхом стены и карнизом крыши. Ну да, если снизу смотреть, она почти не видна, а если отсюда, светки. Папа все грозится щель заделать. Не сам, конечно. «Каменщиков позовет». В щель я видел маму. Она сидела у ткацкого станка, но не работала. Руки лежали на коленях. Рядом с мамой стояла Аглая, мамина подруга, доверенная служанка. Аглая раньше была нашей кормилицей. Всех выкормила. Меня, Перена, старших братьев. Грудь во какая! Два бурдюка с козьим молоком, не вру! Мне Аглая сказала... что я, когда сосал, кусался. «Дикий звереныш!» — улыбнулась она. «Ну, не знаю, это вряд ли». Мало нам было свекра. Мне казалось, Сизиф нарочно злит богов. Ночами не спала, думала, зачем. Что за дурные выходки? Хочет призвать зло в наш дом? Подвести сына под молнию? Хочет, не иначе. «Хотел», — поправила Аглая. «Больше не хочет». когда жрецы возвестили о высшем наказании, я вздохнула спокойно. Зевс мудр, он сам отец и дед. Зевс не станет карать всю нашу семью из-за одной паршивой овцы. Камень в гору пусть тащит. Это занятие как раз для свекра. Но каков внук? Если бы я не знала, кто он, я бы решила, что этот мальчишка весь в деда. Мама избегала называть меня по имени. Этот мальчишка, этот несносный мальчишка. А раньше... Как-то не обращал внимания. Я пытался вспомнить, когда мама в последний раз звала меня гипоноем. И вскоре бросил это пустое занятие. Толкать камень в гору и то легче, честное слово. Вы удивитесь? Но я обрадовался. «Несносный мальчишка! Это была та самая плюха, о которой я втайне мечтал. В ней пряталось отношение. Все лучше, чем равнодушие. Если бы я не знала, кто он, я бы решила, что этот мальчишка весь в деда. Ну да, конечно, я сын Посейдона. Я не могу быть весь в Сизиф, а мы не кровная родня». Камень, — увидел я, камень, гора, долгий путь к вершине, память, имя, человек, не тень. Может, я все-таки могу быть хоть чуточку в дедушку, самую малость, а? На бога с копьем, безумец, с дротиком поправил я, мама-женщина, ей простительно. «Убей, Герми, его прямо там во дворе!» Я сказала бы, что так лучше. Так я хотя бы знала, что Бог не озлится на всю нашу семью. Я уже потеряла одного сына. Не хватало еще потерять двух остальных по вине этого сумасброда. Потеряла одного? Потерять двух остальных? Двух. Не трех. По вине этого. Мне стало холодно. — Да, госпожа, — согласилась Оглая. я тоже терзаюсь опасениями. Что говорит ваш сиятельный муж? — Ничего, даже слышать не хочет. А ведь я с самого начала была против. — Не надо его брать, — кричала я. — Пусть несут куда угодно, хоть на край света, только не в наш дом. Это не ребенок, это беда. Но разве мужчины послушают женщину? Молчи, — велел мне Сизиф. «Закрой рот! Каково! А? А ваш муж?» «Мой муж! Он всю жизнь пел с голоса отца. Даже сейчас, когда отец наконец-то умер, так что не вернется, он говорит, а я слышу сизифа. Тень свекра ушла воит, а упрямство в сына. Ну да, теперь-то мальчишку не выгонишь. Что скажут люди?» что главк эфирский не только мерен, но и осел, что он разбрасывается сыновьями, словно они ничего не стоят. Они все числятся в сыновьях, и мои, и этот. Если правда откроется, будет только хуже. Не надо было его брать. Теперь поздно. Теперь можно только молчать. «Молчу», — согласилась Аглая, — «как рыба». Мама ее не слушала. «Откройся, правда, и мы позавидуем свекру. Камнем, небось, не обойдемся. Нам еще при жизни чего похуже отыщут. А после смерти и подавно на Бога с копьем. взяли на свою голову. Теперь расхлебываем». Аглая подперла грудь руками. «Вот-вот, госпожа, я когда от вас узнала, кто его принес, «Вся сомлела. Кормлю, а сама думаю, пропадем. Вот ей-богу, пропадем пропадом. Такие люди так просто по ночам не приходят. Да еще с младенчиками. Ваш муж объявил его сыном, а я чую это неспроста. Боится. Как есть боится. Это ваш свекор ничего не боялся, даже смерти. Да храбрился герой». «Вы со свекровью об этом не говорили?» «Смеропой?» Имя бабушки мама произнесла, как выплюнула. «Свекровь не человек. Что ей до наших горестей?» «Я вообще не понимаю, что она в свекре нашла. Выйти за смертного, рожать ему детей. Мало того, она и нас за людей не считает. Слушает, а сама мимо смотрит. Ждешь от нее хоть словечко, а нет...» Не дослушает, уйдет. А ты, значит, весь дом держи на себе, хоть упади. Весь дом, как небо. Плечи болят, сердце ноет. Нельзя было его брать, этого мальчишку. А и взяли, так отослали бы, на пастбище или еще куда. Все меньше опасений. Стараясь не шуметь, я слез на землю. Надо мной шелестела старая липа. «Почему ты не задал мне главный вопрос?» — шептала она голосом дедушки Сизифа. «Почему? Тебе следовало спросить, сын ли ты своей матери. Но ты не спросил, а я уже не отвечу».